Как тогда он объяснит эту свою отлучку? Тревогой за Зосю на рейка Не будет ли это смешно и нелепо? И кто в это поверит? Ошеломленная свалившимся на нее открытием, Зоська прислонилась спиной к ольхе и стояла не в состоянии придумать что-нибудь путное. Она только смотрела на свой злосчастный аусвайс, такой малоудачной фотографии оторванной от ее довоенного студенческого билета. Так что же нам делать? Антон слегка примял сапогами черный полегший папоротник и пожал плечами. Пойдем вместе. А вот я обузой для тебя не стану. «Ты обузой не станешь, наоборот», — заверила Зоська. «Но...» «Вроде муж и жена. Идем в Скидель к матери. Там действительно у тебя мать. Могут проверить». «Ну что ты? Какая я жена?» «Не хочешь с женой, сестрой будешь? А что?» «Вдвоем, знаешь, надежные. Это да, но...» «Хочешь сказать, как в отряде потом?» «Ну, видно будет. А оправдаемся. Ты же меня защитишь!» Зойка все не могла взять в толк, как ей следовало поступить, на чем теперь настоять и даже что сказать Антону. Конечно, смысл его сумасбродного поступка не оставлял сомнения, что он сделал плохо и что по возвращении не избежать скандала. Антон поступил неправильно и даже преступно, самовольно оставив отряд. В какой-то мере его оправдывало лишь то обстоятельство, что отправился он не на пьянку на какой-нибудь хутор, не на гулянку, а пошел с ней на опасное дело, откуда неизвестно еще, как воротиться. К тому же этот его испуг за нее почти безрассудный риск и опасения за ее жизнь ошеломили Зоську. Еще никто в ее жизни не пытался сделать ничего подобного, и это сильнее всего связывало ее решимость, делая нелегальной соучастницей Голубина. «Ну, что задумалась?» Похоже, окончательно преодолел затруднения, бодро сказал Антон. «Нечего думать. Теперь уж я тебя не оставлю. Пойдем вместе». «Или ты против?» Я не против, Антон, наоборот. Мне с тобой, сам понимаешь, но... Всяких но хватает. Теперь не будем, оно. но! Холера все-таки нога мерзнет, сказал он, притопывая левой мокрой ногой. На островке скажешь, что послали вдвоем. Ты старшая, я в подмогу. Пропуск дали? Пропуск-то далее. Вот и добро. Переправимся, а там посмотрим по обстоятельствам. Он опять становился уверенным и даже оживленным, будто впереди и не было смертельной опасности, а в отряде не ждали его неприятности по возвращении из самовольной разведки. Но что делать? Действительно, она не могла его прогнать от себя, да и не имела никакого желания делать это. Она вспомнила свое одинокое блуждание вчера по болоту, и ей стало тоскливо. А каково одной по ту сторону Немана в незнакомых, набитых полицаями деревнях? Нечего кручиница подбодрил он и положил большущую руку на ее плечо. «Пошли!» Чтобы окончательно вывести ее из состояния подавленной озабоченности, Он шутливо толкнул ближнюю березку, и целое облачко снежинок сыпануло на обоих. Зоська слегка вздрогнула, но даже не улыбнулась, и он, надев рукавицу, не быстро пошел между зарослей, прорывая сапогами глубокий след в засыпанной снегом траве. Антон знал. Тут где-то была дорожка. Месяц назад он возвращался по ней из Заречья, но теперь дороги нигде не было видно. Прямо так и становилось удивительным, куда она могла деть.